Глава пятая. Но сразу отправиться в путь не получилось. Сначала ждали, пока соберутся свободное дежурство патрульное, Потом искали неведомо куда запропастившегося колдуна. И все это время на холодном ветру. Замерзли так, что пальцем щелкни, зазвеним. Без колдуна не поедем. Сразу предупредил старший лейтенант, раскуривая очередную папиросу. Мало ли на кого наткнемся. Понятно, вздохнул я и отвернулся к судорожно сглотнувшему слюну на напалму. «Ты чего?» «Да так...» Пиромант искоса глянул на пристанившуюся к стене Веронику и сунул мятую сигаретную пачку обратно в карман. «Курить хочу, сил никаких нет, аж скулы сводит!» «Мне бы твои проблемы!» «Ты-то что дергаешься?» — удивился парень. «У тебя же все хорошо, наслаждайся жизнью!» Все хорошо, да не очень!» «Но говорить об этом я, разумеется, не стал. У меня ведь действительно всегда все хорошо, а то и замечательно, в крайнем случае нормально!» А как оно на самом деле? Кому какая разница? Это уже мое личное дело. Поэтому ничего пироманту не ответив, я отошел в гаражу в четной попытке найти хоть какой-нибудь защищенный ответ раз за куток. Евгений, ну чё ты? Не подумал отстать на пол? Расслабься и получай удовольствие. Расслабиться и получать удовольствие? Прорвало вдруг меня. С чего бы это? Меня заказали и пытались убить. Компаньон оказался сукой, я жутко замерз, и ко всему прочему придется лезть на промзону под бандитские пули. Слушай, Жень, ты на все это как-то повлиять можешь? Нет, вот и расслабься, что дергаться. Напал обернулся, настороженно глянул на подругу и полез в карман за сигаретами. А вот я могу попытаться втихаря покурить. Если ты немного сместишься в сторону, сигареты в покое оставь! предупредила его Вероника. «Какие сигареты?» — удивился пиромант. «Плохо понял?» «Видишь, вот это проблема. Как тот осел, у которого перед носом морковку повесили. Видит, только до зуб не имёт. Ты-то хоть не мёрзнешь?» Буркнул я и начал подпрыгивать на месте, пытаясь немного согреться. «Толк-то?» — Пожал парень плечами. «А тебе, может, тут самый шанс выпал? Главное, клювом, не прощёлкой». «Какой ещё шанс?» «Не понял я, потом вспомнил вчерашний разговор и поморщился. «Ты об этом!» «Да ну, припрягли на общественных началах, даже не захарчи. Зато новыми связями обзаведешься. Если все срастется, многие влиятельные люди будут тебе весьма признательны. А другие влиятельные люди уже сейчас мозги мне выбить желанием горят. Да и вилами на воде писано, что хоть кто-то спасибо скажет». «Ха-ха-ха, писеми по воде, Вилина! Поправил он опал и хохотнул. «Сказать скажет, может, даже рук пожмут. Вот с материальным поощрением не все так радужно». Я хотел было в подробностях рассказать, где видел это самое поощрение, но вовремя сообразил, что никто не обязан выслушивать моё нытьё, и махнул рукой. «Ладно, видно будет. Скажи лучше, что ты сам как куда спокойный. Не на антидепрессантах, случайно, сидишь?» «А чё дёргаться? Как говорил товарищ Гной, прорвемся. Фыркнул пиромант и вздохнул. «Покурить вы только!» «Для тебя прогулка на промзону — это ерунда, что ли?» «Работа как работа, бывало и хуже». — Да и не изменить уже ничего, карты розданы, и смысл себя накручивать. — Тоже верно, — кивнул я, начиная постепенно успокаиваться. — Ладно, что не делается, все к лучшему. — Само собой. Тут к машинам подошел невысокий дядька лет сорока в меховой шапке и теплым кожаном плаще до пят. Он огляделся по сторонам и крикнул. — Юрий Аркадьевич, куда пропал? — Здесь я, здесь. — Вышел из гаража старший лейтенант. — Где тебя черти носили? — Амулеты подбирал. Объяснил дядька, в котором я с первого взгляда опознал колдуна. «Сами-то вы готовы?» «Мы, как пионеры, Павел Геннадьевич, всегда готовы». «Амулет у парней проверил?» «Только вчера заряжали». Эх, поехали тогда!» Колдун с кряхтением забрался на гусеницу, распахнул дверцу Нивы и уселся рядом с водителем. Но ну, сразу же выглянул обратно. «Шевелитесь, а то магическая буря приближается. У меня ж зубы ломит». «Давайте к нам», — предложил мне старший лейтенант. Я отказываться не стал, а вот Напалм покачал головой. «Не, мы лучше в грузовике». «А что так? Меньше народу, больше кислороду». «Ну, как знаете». Я залез в него, замком рота уселся рядом. А стоило Напалму и Вере забраться в кузов к десятку рассевшихся там по патрульных, как заранее прогретые автомобили зарычали двигателями и отъехали от гаража. «Заходи вечером». Обернулся к Юрию, сидевши на переднем сиденье ковду. «В шахматюшке с игранём». «Не, я о клетке сегодня», — отказался старший лейтенант. «Разве?» — удивился Павел Геннадьевич. «Она вроде с Самойловым форт умотала». «Вот ведь паразит!» — вырубился расстроившийся патрульный. «Не, тогда напьюсь. У меня поллитра литра заначено. Буду стресс снимать». «А какие проблемы? Ты с бутылкой заходи. Я рыбу пожарю. Мне с Нижнего хутора передали». «На рыбу приду», — заерзал на нешибко удобном сидении Юрий. И, почесав, заросший рыжеватой щетиной подбородок повернулся ко мне. «А чем, если не секрет, дружину Бородулин заинтересовал?» «Вы за Бородулиным?» — удивился колдун. «Головастый мужик!» «Да он свидетелем по одному старому делу проходит!» Не стал придумывать лишних подробностей я. «Сейчас по нему подвижки появились, надо срочно показания уточнить». Старший лейтенант сразу сообразил, что ему вешают лапшу на уши. Но лес с расспросами не стал. И неладного не заподозрил. Настоящий дознаватель в подробности дела тоже вдаваться бы не стал. Если вообще соизволил бы что-нибудь ответить. Патруль как-никак под дружиной числится, а не наоборот. Тут я ненадолго прикарнул, и потому был лишен сомнительного удовольствия слушать трёх гимназиста и патрульного, а заодно лицезреть, вызывавшие дрожь виды полуразрушенных цехов. снег, бетон и ржавое железо. Брррр. Разбудили меня, когда автомобиль въехал в какой-то заметенный снегом двор, и остановившийся в воротах грузовик заблокировал проезд. В кузове остался только расчет крупнокалиберного пулемета, да двое автоматчиков, а остальных патрульных тут же принялся гонять старший лейтенант. Ай до них туда, других сюда. Боевое охранение выставить, огневые позиции занять. С мне в смысл его распоряжений вникнуть никак не удавалось. Но я не очень-то и старался. Единственное, что в очередной раз отметил, о какой-то единой форме в патруле даже речи не было — Нет, одевались парни кто во что гораздо. Пуховики, фуфайки, белые полушубки и зимний камуфляж. И с оружием ситуация аналогичная. Многие предпочли автоматам охотничье ружья. Пора человека установила свой выбор на пистолетах-пулеметах. И почти у всех холодное оружие. Короткие сабли и напоминающие мачета-тисаки, топорики и изогнутые кукри. Местная специфика должно быть так. «Товарищ старший лейтенант!» Окликнули замком роты соседнего склада. Сюда! Я двинулся было следом, потом глянул на спокойно сидевшего в ниве колдуна и решил остаться: Если что, позовут, а уносить ноги со двора всяко удобней. Пусть никакой опасности пока не ощущаю, но мало ли. Вот и на палм от грузовика отходить не спешат. Неправильно, чего суетиться-то? Ветра здесь нет. Еще бы снег этот противный снега не сыпался вообще бы замечательно было. «Снег, снег, как это мило!» — подмигнул Вере пиромант и как бы между делом закурил. «Ну ты пошляк!» — прыснула от смехота. «А если так?» — Напалм откашлялся в кулак и затянул. «А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет». «Вот именно что ждет», — подошел я к ним. «Куда лейтенант убежал, не в курсе?» «Вроде здесь мобильная группа пару своих нашла», — просветила меня Вера. «Сейчас место перестрелки осмотрят и вернутся». Но вышло все совсем не так. Минут через пять со склада прибежал патрульный и легонько постучал в окошко Нивы. «Че еще?» — распахнул дверцу колдун. «Товарищ старший лейтенант вас подойти просит». -ху -ху тяжело вздохнул Павел Геннадьевич и направился за рядовым. «Тут уж я колебаться не стал и поспешил следом. Зря ехал, что ли». В здании склада оказалось еще холоднее, чем снаружи. И куда как мрачнее Высоченные потолки Заметенные снегом рельсы Ржавый мостовой кран И пустые провалы окон под крышей Изморозь, сквозняки, полумрак И тишина Впрочем, нас сейчас интересовало Не само здание, а двухэтажный Кирпичный пристрой к нему И вот там от пугающей безмятежности Запорошенного снегом склада Не осталось и следа Испешенные свежими сколами бетонные стены Кровавые пятна «Россыпь, автоматный гипс, неглубокая воронка и, в довершение всего, валявшиеся на первом этаже трупы. Двое патрульных в когда-то белых полушубках и замершие вниз головой на лестнице парнишка в пуховике. «Это не наш», — указал на него колдуну старший лейтенант. Спустился со второго этажа и ударил спину. А потом остальные бандиты подтянулись. Парней через окна расстреляли. «Мы еще одного нашли». Заглянул в дверь командовавшей группой быстрого реагирования старший сержант. Пархоменко в соседнем тупике зарезали, раненого догнали и добили. «Сволочи!» – выругался замком роты. «Что еще выяснили?» «Поначалу наши без потерь отпились», – начал рассказ патрульный. «А здесь их в клещи взяли». «Что с ликвидаторами?» – влез я в разговор. «Не знаю пока, но четверо патрульных прорвались. Возможно, они с ними». «А что ликвидаторы вообще посреди промзоны забыли?» «Только тут пришло в голову поинтересоваться мне. На кой черт их сюда понесло?» «В соседнем цехе пробой случился», — пояснил Калдун. «Всякая гадость заводиться начала. Колебания энергетического поля пошли. А это ничего хорошего». «Ясно», — кивнул я и подошел к окну глянуть на громаду цеха. «А бандитам какой толк с патрульными связываться?» «Могли случайно наткнуться», — пожал плечами старший сержант. «Могли на снаряжение позариться. Да кто знает, что им в голову сбрести могло». Он махнул рукой и отвернулся от трупов. «Ну и за вольнонаемных можно выкуп получить. А за патрульных? А кто за нас платить будет? Мне надо место первой перестрелки осмотреть», — попросил я, наблюдая за странными манипуляциями гимназиста. Павел Геннадьевич обычным маркером наносил на стены какие-то отметки, и между ними немедленно протягивались лучи будто бы солнечного света. Пылинки, по крайней мере, в них так и вспыхивали. «На кой ляд?» Нахмурился замком роты и вытащил засунутую в карман разгрузки рацию. «Да». Выслушав неразборчивый хрип, он сунул ее обратно и принялся командовать. «Трупы несите в грузовик, ждите команды». «А что такое?» — насторожился старший сержант. «Похоже, парни на запасную точку отступили. Вторая группа там перестрелку зафиксировала». «Что за точка?» — поспешил уточнить я. «Специальное место, где магическую бурю переждать можно. Или оборону занять, если уж совсем припрёт» пояснил командир группы быстрого реагирования. «Кстати, а почему вы ее сразу не проверили?» — нахмурился замком роты. «А это не наш сектор ответственности, да и точка резервная». Принялся оправдываться патрульной. И по инструкции они в ту сторону отходить не должны были. «Будь они там, давно бы на связь вышли», — засомневался колдун. «Скинули бы координаты». «Не могли они на связь выйти, рация у Пархоменко осталась». «Так я закругляюсь?» — остановился, не дорисовав очередной символ гимназист. Да! Кивнул Юрий Аркадьевич и скомандовал: За мной! Старший лейтенант побежал через склад, к оставленным во дворе машинам. Мы поспешили следом. И даже Павел Геннадьевич не отставал и, тяжело дыша, несся наравне с бойцами мобильной группы. Я, одним из последних, выскочил на крыльцо и, замедлив шаг, вновь глянул в сторону злополучного цеха. Что там произошло? Куда делась бригада Бородулина? Захватили их бандиты или удалось отойти с патронами? Мне бы хоть одним глазком. «Товарищ дознаватель, быстрее!» — поторопил меня старший сержант. «Сейчас!» Я закрыл глаза и попытался воспользоваться ясновидением. В голове моментально завертелись обрывки неразборчивых видений. Но пролитая поблизости кровь, недавнюю смерть и приближающаяся магическая буря сбивали с толку и мешали сосредоточиться. И тем не менее, у меня сложилось однозначное впечатление, что патрульные отступили одни. Не потащили с собой обозу, или ликвидаторы решили выбираться самостоятельно. Не суть важно. Главное, мы движемся в неверном направлении. И что самое паскудное, сейчас уже ничего не изменить. Служивая в любом случае сначала своим на выручку отправится. А шерехаться по окрестностям втроем — неплохая заявка на групповое самоубийство. «Юрий Аркадьевич, нагнал я старшего лейтенанта. Если ликвидаторов не окажутся с вашими людьми... С чего бы это? Причувствие. Что тогда?» «Продолжим поиски, а и заново смотрим место нападения». С полуслова понял невысказанную мной просьбу замком роты и прикрикнул сидевшим в кузове зила бойцам. «Остаетесь здесь, ждите команду». Мы поспешили рассесться по машинам, и в этот раз на мой вере, волей-неволей пришлось лезть к нам в Ниву. «Зря грузовик оставляете», — буркнул пиромант, втискивая в салон. «Пусть лучше в резерве будет», — объяснил свое решение старший лейтенант. Да и непонятно пока, сможет ли он там проехать Час, «Часу-часу не легче», — вздохнула Вера, пытаясь уместить в межсидении чехол со снайперской винтовкой. «Не волнуйтесь вы так. Нас вторая мобильная группа прикрывать будет». «А на складе что?» — спросил Напалм. «Три трупа!» — не стал отмалчиваться я. Четверо патрульных оторвались от бандитов, но у меня сложилось впечатление, что ликвидаторов с ними уже не было. «А и Б сидели на трубе», — не смог промолчать пиромант. А упала бы пропала». Вера толкнула его локтем в бок, и напалм предпочел не нарываться на неприятности и заткнулся. Я отвернулся к заинтевевшему окну и в очередной раз попытался пробежаться по окрестностям ясновидением. В голове на миг возник образ нёсшихся через заснеженный двор людей. Но тут не утряхнуло. Меня хорошенько приложило макушкой о крышу, и дар моментально вышел из-под контроля. Все, дальше пешком. Распахнув дверцу, почти вывалился из салона старший лейтенант, когда водитель резко остановил Ниву перед высоченным сугробом. «А вы здесь оставайтесь, машина караульте!» «Договорились!» — кивнул я. Лезть под пули, прямо скажем, не хотелось. Пусть профессионалы этим занимаются. А тут, в глухом переулке, с одной стороны двухэтажный барак, с другой — бетонный забор, риск нарваться на неприятности куда как меньше. И дорога на сто метров обе стороны просматривается». Юрий Аркадьевич внимательно глянул на меня, потом вытащил из автомобиля АКМ и махнул рукой успевшему закинуть на плечо ремень у корота водителю. Экипаж второй Нивы, один из бойцов которого оказался вооружен ручным пулеметом, присоединился к командиру. Каудун в этот раз тоже отсиживаться в кустах не стал и с дыроколом на изготовку поспешил за патрульными. «Ты уверен, что мы пустышку тянем?» Тихонько поинтересовалась у меня Вера. «На все сто», — ответил я. Но без поддержки нам тут ловить нечего. Тогда караульте. Куда деваться?» Девушка вытащила из машины чехол со снайперской винтовкой и полезла через сугроб к двухэтажному бараку. «Я прикрою». «А стоит ли?» — окликнул ее пиромант. «Да». «Вот ведь засада!» Напалм поежился и повернулся ко мне. «Вера зря суетиться не станет». «Твои предложения?» Про формы ради поинтересовался я. «Да какие могут быть предложения? Стоим, ждем, караулим, Без нас не уедут». И пироман со смешком похлопал по дверце Нивы, а потом запрокинул голову. «Какое небо голубое!» В этот момент послышались первые хлопки выстрелов. Следом, меж развалин, заметалась гулкая пулеметная очередь. Эхом развернулись взрывы гранат. И тут же все перекрыл визг боевого заклинания. «Неужто закатным муаром долбанули?» «Нет, больше на хаоса похоже. Очень уж звук специфический». «Весело там!» Я снял с плеча ремень ружья и предложил. Может, в сугроб залезем. «Думаешь, не найдут?» Усмехнулся пиромант и принялся тихонько напевать себе поднос. «На пароходе музыка играет, а я до нас стою на берегу». «Это не пароход, это какая-то подводная лодка получается». Прислушиваясь к и не думавшей прекращаться стрельбе, заметил я. «Не все тебе фьючерсами и опционами людям головы морочить». Усмехнулся на палм и, пользуясь отсутствием подруги, закурил. «Здесь все по-настоящему. Вот она, правда жизни». «В топку такую правду». «Эту правду не задушишь, не убьешь». Потихоньку отпускаемое на волю предвидение, метр за метром начало растекаться по переулку. Но ничего подозрительного ощутить пока не удавалось. Никто не проявлял к нам нездорового любопытства. Не подкрадывался с целью причинения несовместимых жизнью повреждений. И не раскатывал губу на служебный автотранспорт. Нечисти тоже никакой поблизости не наблюдалось. И это откровенно радовало. Вот только как-то очень уж неспокойно на сердце было. Сейчас нам ничего не угрожает, но это сейчас. А вот в ближайшем будущем... Стой! насторожился вдруг я. Что-то приближалось, что-то... Да нет, скорее кто-то. И ведь все будто смазано. Ничего толком не разобрать. Магическая буря, мать ее. Чего еще? Обернулся ко мне на палм, и тут в переулок вывалилась какая-то вооруженная до зубов компания. Что это не патрульное стало ясно с первого взгляда. И вот именно это как раз и вогнало меня в жесточайший ступор. Бандиты? Они-то как здесь оказались? Глупый вопрос, не правда ли? И если бы не на палм, этот вопрос наверняка оказался бы в моей жизни последним. Но явно не единожды оказывавшийся в подобных перестрелках пиромант, моментально сориентировался в происходящем и резким движением руки сотворил прикрывшую нас пелену ярко-оранжевого пламени. Ничуть не менее ошарашиванной неожиданной встречи бандиты открыли стрельбу с секундом опозданием. И выпущенные ими пули, попадая в огненную завесу, принялись взрываться фонтанчиками свинца. Несколько капель угодили на куртку, и запах паленой кожи моментально вывел меня из оцепенения. Я рухнул в сугроб, и тут же по щиту стеганули заряды свинцовых оз. По ушам ударили оглушительные хлопки разрывов, и поспешивший снять защитный защитных полок пиромат метнулся за ближайшую ниву. Бандит с чародейским жестом радостно заулюлюкал, но в следующий миг с простреленной головой повалился под ноги своим приятелям. Устроившись на втором этаже барака Вера выстрелила второй раз и короткими перебежками приближавшийся к нам парень с пистолетом-пулеметом безжизненно уткнулся лицом в снег. Над головой прошла автоматная очередь. Я упер приклад двустволки в плечо, выгадал подходящий момент, будто шипнули на ухо «Да, сейчас!» и дуплетом пальнул по начавшим разбегаться бандитам. Возможно, в кого-то и попал, но оценить результат своих выстрелов не сумел. Мгновение спустя на соседней улице раздался рев дышика и попавших под кинжальный огонь парней просто раскидало в разные стороны. Ну или уже не совсем их. Без особой суеты зашедшие в переулок патрульные проверили едва ли не разорванные на куски тела, добили одного подранка и, побоявшись нарваться на шальную пулю, замахали нам руками. Эге, как вы?» — крикнул знакомый мне по разговору на складе старший сержант. «Нормально!» «Я перезарядил ружье, потом полностью снарядил патронтаж на прикладе и лишь после этого поднялся из сугроба». «Порядок!» Впрочем, служивых больше интересовало вовсе не наше самочувствие, а состояние попавших под обстрел автомобилей. К счастью, свежих пробоев на них не обнаружилось. И первым делом, кинувшись осматривать свои ненаглядные нивы замком роты, немного успокоился и начал отвечать на вопросы. «Своих парней мы отбили, но ликвидаторов с ними не было» отдышавшись, заявил он. «А есть предположение, где их теперь искать?» «Сразу после нападения они в другую сторону рванули. Одного бандита мы живым взяли. После допроса, может, что и проясниться. «А эти как здесь очутились?» Кивнул я, на по удаля станки. «Мы хоть и с зашли, но часть банды сразу наутек кинулась. Только здесь и нагнали». «Капец, блин!» выругалась Вера, уже успевшая к этому времени выбраться из барака. «Еще б немного!» Старший лейтенант молча пожал плечами и отправился по делам. Но сделал ему вслед неправильный жест и вытащил из мятой пачки последнюю сигарету. Девушка выразительно посмотрела на приятеля, но ничего говорить не стала. «Да оно и понятно. Руки у пироманта так и ходили ходуном. Пусть покурит, успокоится. Чуть ведь не достали. Тут мне в бедро угодила картечина, и я повалился на него. Только начал приходить в себя и в голову взвыл, когда обожгло огнем простреленную чуть выше локтя руку. «Мать, больно-то как!» «Евгений, вы в порядке?» — Подскочила ко мне встревоженная Вероника. «Ага, подожди. Я несколько раз глубоко вдохнул и встал на ноги. И действительно, боль схлынула так же внезапно, как и накатила. То ли регулярный прием лекарств свою роль сыграл, то ли в расстоянии дело. Пальни по бандюкам в упор, глядишь, до сих пор бы с воображаемой кортичиной в лешке катался. Паскудное ощущение. В руку, на вылет, и то не так больно. Что с вами? Ерунда. Откат словил. Нет, откат, конечно, совсем даже не ерунда. Зато адреналину в крови сейчас столько, что расшатанные нервы уже и не беспокоят вовсе. Так, трясет немного, но не от паники, а от радости. Жив остался. Это же просто праздник какой-то. Потом, конечно, скисну, но это когда еще будет? А значит, в топку. И таблетки пить пока не стану. Если только не поплохеет. И что делать будем?» Напалом выкинул снег докуренную до фильтра сигарету и огляделся. «Как думаете, выделит нам людей, товарищ страшный лейтенант?» Выделить никуда не денется». Я несколько раз подпрыгнул на месте и удовлетворенно хмыкнул. Нога больше не беспокоила. Стянул с лица под шлемник, вытер пот. Аж взмок весь. Думаешь?» Ему за потерю бригады ликвидаторов погоны вместе с головой оторвут. Да и за бандитов премию наверняка выпишут». «Охотники за головами, блин!» — выругался на и повернулся к подруге. «Вер, а что мы амулетов не взяли?» «У меня отводящую пулю амулет есть, а у тебя они не живут», — пожала плечами девушка. «Вот и твой чарафон не сильно нам помог. Он заработал, кстати». «Чарафон совсем не чарафон», — усмехнулся пиромант. «У миелофона батарейки сели». Зря только со склада выписывали. — Кто ж знал? — Вон старшой возвращается, — обрадовался я. — И колдун при нем. прищурился Напалм. — Кажись, разузнали, чего. Бандиты ликвидаторов на морозильный цех загнали, и те в подвал от них ушли. Поспешил успокоить нас замком роты. Несколько человек сунулись было за ними, но гимназист силовой полок поставил и ход перекрыл. — Гимназист? — удивился я. — Бригадир ликвидаторов, колдун, — подтвердил Павел Геннадьевич. — Не из сильных, но все же. «То есть они так в подвале и сидят?» — оживилась Вероника. «Трое бандитов выход контролировать остались. Остальных мы здесь накрыли». «Трое — это не так много», — обрадовался Напал. «Людей дадите?» — в лоб спросил я. «Берите грузовик и езжайте сами», — решил старший лейтенант. «Там дорога расчищена, а десяти человек на это дело за глаза хватит. За главного командир группы быстрого реагирования старший сержант Дичок. Мы здесь освободимся и вас нагоним». «Не нравится мне все это», — заявил вдруг колдун. «Магическая буря надвигается. Энергетическое поле нестабильное». «Тогда давай с ними, предложил замком роты, — «на всякий случай». «Пожалуй, так лучше будет», — кивнул Павел Геннадьевич и заторопился. «Все, не будем терять время. Идем, идем, идем!» Торчать на морозе никакого резона не было, а потому мы вслед за колдуном поспешили к грузовику, в кузов которого уже забирались бойцы группы быстрого реагирования. Павел Геннадьевич устроился рядом с водителем в кабине. Я недобрым словом помянул оставившего себе Нивы замком роты и уселся на холодную лавку. Поездка в открытом кузове, да еще в компании мертвецов и в самом деле оставила не самое приятное впечатление. Мало того, что холодно, так еще и ветер насквозь пронизывает. Уж на что моя куртка утепленная, а промерз до костей. И пальцев не чувствую, хоть под меховушки кожаные перчатки пододеты. Но больше всего из себя выводила приближающаяся магическая буря. Это в защищенном стенами форте они почти не ощущаются. А тут так и трясет всего. Энергия настоящими колючими волнами накатывает. Если бы таблетками не глушил, давно бы уже дым из ушей повалил. На миг я отключился, но голова мотнулась, и сознание на какое-то время вновь прояснилось. И ведь не разобрать, то ли задремал после бессонной ночи, то ли в транс впадать начал. Хотелось бы на первое надеяться. Интересно, кто здесь снег чистит? Удивилась Вера, когда грузовик, осторожно пробравшись между сугробов, выехал, наконец, на нормальную дорогу. «Где трактор пускаем, где штрафники вкалывают», — объяснил старший сержант Дьячук. «Правда, чистим только центральные улицы. Или если куда-то конкретно подъехать надо». «А зачем сюда ездить?» — огляделась девушка. И в самом деле зрелище было на редкость неприглядное. Снег, бетон, ржавое железо, торчащая тут и там арматура. Что тут могло понадобиться нормальному человеку, было совершенно непонятно. «Конкретно здесь пробой случился, ликвидаторов сопровождать пришлось. А вообще мы бандитов гоняем, гимназисты и технористы своими делами занимаются. Ну и заразу всякую вычущать приходится, тут же заводится не ведь что». Будто в подтверждение его слов грузовик резко затормозил и остановился перед выходившим на дорогу обычным для промзоны бараком. «Класснула дверца кабины». Выпрыгнувший в снег колдун что-то задумчиво пробормотал себе под нос и мрачно уставился на ряд темных провалов, давным-давно раскуроченных окон. «Приехали, что ли?» — удивился Напалм. «Не». настороженно оглянулся сержант и взял на изготовку АКМ. «Колдун чего-то почуял». Я приподнялся было с лавки, но дичок моментально дернул меня обратно. «Сиди. Пока не разрешат, сиди». «А если бандиты?» Вероника расстегнула кобуру АПС, но доставать пистолет не стала. «Он бы так и сказал», — покачал головой сержант. «Да и разведка не предупреждала». «Там что-то есть», — попятился от барака назад к грузовику Павел Геннадьевич. «Разберитесь». «Шарапов зажигательную», — скомандовал дичок. «Второе окно слева», — подсказал колдун. Сидевший у противоположного борта рядовой, вытащил из разгрузки заполненный какой-то переливающейся жидкостью шар из толстого, скорее всего, органического стекла, не сильно размахнулся и отправил его в темный пролом. В тот же миг полыхнула ослепительная вспышка, и темноту барака осветили взметнувшиеся к потолку длинные языки фиолетового пламени. Что-то пронзительно заверещало, и уловленное на мгновение чужеродное присутствие рассеялось без следа. «Поехали!» — скомандовал колдун, забираясь в кабину. «И чё у вас такое?» — спросила у командира группы Вера. «Да не!» — покачал головой тот и стряхнул нападавший на полушубок снег. «Днём нормально, особенно если солнечно» а ночами мы из лагеря ни ногой. «Весело», — поёжился я. «Если зачистить загодя, то ни зверушек, ни нечисти не заводится почти». Пожал плечами дичок и указал на долинный трехэтажный цех, который выглядел размытым из-за сгустившегося тумана. Вот сейчас это здание обогнем и уже на месте. Он поднялся с лавки, подошел к кабине и заколотил кулаком по крыше. «Стоп, машина!» Водитель моментально среагировал на стук и остановил грузовик. Солдаты начали, настороженно поглядывая по сторонам, выбираться из кузова. Я неудачно выпрыгнул в глубокий сугроб, поморщился из-за набившегося в ботинке снега и подошел к задумавшемуся колдуну. Вид, по крайней мере, у него был именно такой, а глаза закрыты. «Не нравится мне этот туман», — буркнул вдруг Павел Геннадьевич. Ни черта разобрать не могу. Что в нем скрывается?» «А что-то скрывается?» и Я осторожно высвободил свой дар, но ничего подозрительного не почувствовал. Снег, бетон, колючие волны, накатывавшие с энергии, и холод. Но холод — это нормально. Тут и без всякого тумана не курорт. В том смысле, что на жару рассчитывать не приходится. «Не знаю», — пробурчал гимназист. «Может, обычный туман?» «Выдвигаемся, Павел Геннадьевич». «Подошел к нам сержант. Или проблемы?» «Идем одной группой», — решил колдун. «Сколько людей у машины оставишь?» «Водители, пулеметный расчет». «Хорошо. Амулеты у всех активированы?» да? Тогда пойдем. По глубокому снегу мы пробрались к территории завода. И тут я понял, почему кодуна так беспокоил этот туман. Вроде всего метров на сорок от машины отошли, а будто в киселе очутились. Не видно толком ничего, и холод стоит просто несусветный. Я поудобнее перехватил ружье, рядом залязгали затворами патрульные. От пироманта на миг повеяло тепло, но парень тут же взял себя в руки, и лишь некоторые снежинки таяли в воздухе, не долетая до него. Но и бойцам патруля, и колдуну сейчас было не до этих странностей. Ежеминутно ожидая нападения, они пробирались по снегу к едва различимому силуэту заброшенного цеха. — Вышел немец из тумана, — как-то очень уж неуверенно прошептал Напалм. — Вынул ножик из кармана. И тут меня как по голове тюкнули. — Ты-то что здесь забыл? Зачем тебе это? Неужели нельзя было подождать в грузовике? «Не твое ведь это все! Какой из тебя нафиг боец?» «Подходим!» — тихонько предупредил нас старший сержант. Впрочем, голос он мог и не понижать. Тумана без того прекрасно скрадывал все звуки. «Держитесь позади. На бандитов можем наткнуться в любой момент. Видимо, с них черту!» «Я предупрежу!» — успокоил его ковдун. «Идем!» Мы дождались, пока патрульные исчезли в туманной пелене и потихоньку двинулись следом. Как ни крути, оставаться одним было боязно. Поздно, да меня просто от ужаса трясет уже. От ужаса или из замедленно накатывавшего предчувствия. Напал! жги! Во всю глотку завопил я, чувствуя, как стягивается в кольцо незаметно подкравшийся со всех сторон стужа. Пироман не сплоховал. Без неуместных колебаний, дурацких вопросов, он вскинул над головой руки, и вокруг нас моментально взвилась в воздух тончайшая пелена почти бесцветного пламени. Взвилась и приняла на себя первый, самый страшный удар ледяной стихии Завейтесь, кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих!» Напал во всю глотку проорал первый куплет песни И тут поднятые чьей-то чудовищной воли снежинки, подобно бесчетным дробинкам, обрушились на полок огня И в один миг и стаяли, едва не погасив, защитившие нас пламя «Близится время светлых годов! Клич пионера! Всегда будь готов!» Пироман закашлялся, и затрепетавшая пелена с трудом остановила очередной рывок, пытавшийся добраться до нас тоже. «Помогай!» — крикнул я Вере, едва удержав на ногах покачнувшегося парня. Вместе мы подхватили пироманта под руки и поволокли к почти неразличимому отсюда цеху. Сгустившийся туман попытался задержать утопив окружающую действительность своей молочной белизне. Но трепетавшее внутри меня ясновидение не дало сбиться с курса и сгинуть в растекшемся вокруг море стужи. «Откуда-то, будто из другого мира», — послышались глухие хлопки выстрелов. На миг неподалёку вспыхнул маяк колдовского огня. Но нам уже было не до того. Стоило забежать в полуразрушенное здание цеха, как сзади послышался «странный скрежет». Волна противоестественного холода ударила в спину и умчалась дальше, два не проморозив насквозь. А туман не помешал разглядеть вырастающие снегофигуры. Фигуры, созданные из тьмы и обломков льда. Вобравшие в себя саму квинтэссенцию холода и ночных кошмаров, а овеществленное воплощение беспредельной стужи. Отойдите! Сбросил наши руки пиромант и вытянул вперед крепко сжатый кулак. На! Сорвавшийся с его пальца огненный шар, наливаясь пронзительным оранжевым сиянием, вылетел из ворот цеха, врезался в страшные фигуры и взорвался. Вырвавшийся на волю стихии огня, в один миг выжгла стужую тьму, растопила лед и испарила снег. Пламя лизнуло, моментально растрескавшийся из-за резкого перепада температур бетон и расплавило раскалившееся до красно железа. Ворвавшаяся внутрь здания взрывная волна — подкинула меня в воздух и зашвырнула в наметенный ветром сугроб. Кое-как, выбравшись из него, я поморгал, дожидаясь, пока перестанут мелькать в глазах разноцветные пятна, а потом поспешил к валявшемуся на полу на палму. «Вера!» Оглушенная взрывом девушка перевела взгляд с продолжавшего полыхать за воротами пламени набившегося в судорогах приятеля и вытащила из пристегнутой к поясу сумочки одноразовый шприц. Пошатываясь, она добрела до пираманта и воткнула ему в шею тонкую иглу. Парень моментально затих. Вера выкинула пустой шприц снег и без сил повалилась на колени. «Потащили!» — скомандовал я, и девушка со стоном поднялась из снега. В этот момент полыхавшая в воротах пламя понемногу начала опадать. А завитки куда более густого, чем уже заполнивший цех тумана, стали потихоньку проскальзывать в оконные проемы. «Он сейчас очнется!» — склонилась Вера над пирамантом. «Нет времени!» — заорал я в ответ, и, ухватив под руки не спешившего приходить в сознание Напалма, мы поволокли его вглубь здания. «Ты куда?» — тяжело выдохнула запыхавшаяся девушка, когда впереди замаячила уходившая в подвал лестница. «Я чувствую, там кто-то укрылся от тумана!» — объяснил я, осторожно спускаясь по заметенным снегом ступенькам. «Нам туда! А бандиты?» «А что бандиты?» Удивился я и вдруг осознал, что мы здесь не одни. И кто бы ни находился рядом, по рождениям стужи он не являлся совершенно точно. Нет, стоило сосредоточиться, и ясновидение сразу высветило скрывавшегося в тумане человека. А мгновение спустя еще одного. Бандиты — они самые. «Держи». Протянул я Веронике двустволку. «Зачем?» — удивилась девушка. «У тебя АПС из кобуры выпал». Зная это, наверняка пояснил я, потом вытащил со сватанной Смирновым пистолет и поспешил дослать патрон. Металлический ляз затвора царапнул нервы. И в тот же миг бандиты начали расходиться в разные стороны. «Услышали?» «Так и есть». Да «Ничего страшного». «Стоп!» «Попытаться в одиночку расправиться с двумя головорезами – это ничего страшного?» «Пусть в подвале темно, и ни черта не видно из-за вновь настигшего нас тумана. А предвидение помогает легко ориентироваться тут и с закрытыми глазами. Это преимущество на самом деле не стоило сейчас и ломаного гроша». «Ведь даже в случае успеха у меня возникнут очень большие, просто огромные даже, проблемы из-за своего бестолкового дара. Откат так и вовсе в могилу свести может». Выбросив из головы пустые сомнения, я выводил из кармана коробочку с таблетками и закинул одну из пилюли себе под язык. Потом, стараясь не шуметь, двинулся вдоль стены навстречу первому бандиту и замер неподалеку от едва различимого в темноте пятна дверного проема. «Приближается». Пистолет обеими руками. Указательный палец левой под предохранительную скобу. Подушечку указательного пальца правой на спусковой крючок. Две пули в корпус, одну в голову. Хороший совет, да только не видно не низги. И тут дар ясновидения будто подтолкнул меня под руку. Я шагнул от стены, вскинул пистолет и открыл огонь по дверному проему. Раз, два, три, четыре. Какие еще две пули в корпус? Пять, шесть, семь. Какую такую пулю в голову? Смутно различимый ясновидением человек повалился на пол. Я судорожно сглотнул и заставил себя прекратить стрельбу. «Второй где?» И вот тут я в очередной раз убедился, что самые большие проблемы возникают, когда берешься не за свое дело. Дилетант никогда не сможет на равных тягаться с профессионалом. И даже выстоять против бывалого человека у лоха не так уж много шансов. Второй бандит оказался позади. И стоило осознать это, как в тот же миг перед мысленным взором возник направленный мне в затылок обрез двенадцатого калибра. Прекрасно понимая, что уже не успевая уклониться, я все же начал приседать и тотчас по ушам ударил грохот выстрела из охотничьего ружья. Угодившая бандиту в спину картечь отбросила его к стене. Я от избытка чувств в голос вырвался и разжевал обжегшую рот нестерпимой горечью пилюлю. «Бывалому человеку, в свою очередь, не стоит связываться с профессионалом». «Ты попал?» Не двигаясь с места, потихоньку уточнила Вера. «Что?» От громыхавших в замкнутом помещении выстрелов заложила уши. И с первого раза разобрать вопрос не удалось. «Ты попал?» — переспросила девушка. «Да, мой готов». «А третий?» — говорили их трое. «Ничего не чувствую». Я поднялся на ноги и подошел к пироманту. «Надо убираться отсюда. Стужа приближается». «Куда убираться?» — забеспокоилась Вера и переломила ружье. «Здесь недалеко». Долго по темным коридорам и в самом деле плутать не пришлось. Через несколько поворотов мы подтащили на Палма перегородивший проход мерцающей пелене, прикасаться к которой почему-то совершенно не хотелось. Да и труп валялся перед ней явно неспроста. Вот и третий бандит нашелся. «Стой!» — остановил я, решившую было рвануть на девушку, и зарал. «Дайте пройти, дружина!» Некоторое время ничего не происходило. Потом из-за угла высунулся какой-то парень в камуфляжном полушубке и наставил на нас ствол охотничьего карабина. «Убирайтесь! Дружина, пропустите нас!» Сзади так и накатывал обжигающими волнами холод. И, казалось, уже слышался хруст снега под ногами порождений стужи. «Если еще хоть немного промедлим...» «Сюда, смотри, убогий!» Я сорвал с ремня Веры служебную бляху и показал ее стрелку. «Смотри! Мы не бандиты!» Девушка закатала закрывавшую лицо лыжную шапочку с прорезями для глаз и повторила. «Мы не бандиты, не видите, что ли? Убирайтесь или стреляю!» «Стой!» — положил ему на плечо ладонь, выглянувший на крики паренек в длинном кожаном пальто. Нахмурившись, он накинул нас заинтересованным взглядом, потом удивленно хмыкнул и крикнул куда-то вглубь подвала. «Оксана, открывай!» Призрачный полок мигнул, и мы с Верой одним рывком протащили через него так и пребывавшего в отключке пироманта. Все. В тот же миг за нашими спинами вновь возникла мерцающая пелена, и, успевшая проскользнуть через колдовскую завесу язычки тумана, моментально растворились в воздухе. «Вы кто такие?» Продолжая удерживать нас на прицеле, спросил мужик в камуфляже. «Успокойся, я их знаю!» Положив ладонь на ствол карабина, опустил его к полу, распорядившись, впустить нас гимназист. В том, что этот паренёк колдун, сомнений не было ни малейших. Во-первых, бившаяся внутри его энергия прекрасно ощущалась даже отсюда. Во-вторых, кожаная плащевая в гимназии едва ли не униформа. «Славик!» Пригляделась к спасителю Вера. «Ты?» «Ну, узнала, наконец!» Ленев Неожиданно открыл глаза напалм. «Ты какого хрена здесь делаешь?» «И тебе, огнемет ходячий, здравствуй!» Блин, опять в какой-то попадалово угодили. Пиромант, опираясь руками о стену, с трудом поднялся на ноги и спросил: "Вода есть у вас теплая? "Проходи", кивнул Ленёв, и тут в мерцающую пелену у нас за спиной с размаху врезался с густой тьмы. Защитное поле замерцало, выгнулось, но выдержало. И странное существо оказалось отброшено обратно в туман. Слава, энергии 40% осталось. Окликнула колдуна из соседнего коридора какая-то девушка. «Пару часов продержимся, не больше!» «Говорю же, попадалова!» Обернулся к Вере Напалм и, пошатываясь, заковылял в указанном славой направлении. Я глянул на успокоившегося мужика с карабином и направился вслед за пирамантом. Потом остановился и спросил. барадулин то хоть с вами?» «Да, а что?» Вновь с подозрением уставился на меня вооруженный сайгой парень. «Разговор есть?» «Не стал ничего объяснять я и прошел в небольшую комнатушку. Тут меня повело в сторону, и чтобы не упасть, пришлось опереться о стену. Пытаясь прогнать накатившую вдруг дурноту, я медленно опустился на пол и стянул шапку. «Здесь хорошо, здесь натоплено. Дым, правда, глаза ест, но как не крути, два часа тепла — это совсем ведь неплохо на самом деле». Я лениво оглядел просторное подвальное помещение с голыми бетонными стенами и ржавыми трубами под потолком. В паре мест оказались закреплены помаргивающие трубки одноразовых фонарей, и темно тут не было. Дверной проем в дальней стене перекрывал железный лист с отогнутым углом, и в эту дорогу худо-бедно утекал дым от костра. «Кипятка! Дайте кипятка!» Подскочил к чудящему костерку с каким-то бумажным пакетом в руках на напалом, и принялся стягивать с ладони ладоней перчатки. Выглядели кисти у него просто жутко. Все в крупных гноняках, внутри которых мерцали ярко-алые точки противоестественного пламени. Бородатый мужик в валенках, ватных штанах и обтрепанном пуховике налил в алюминиевую кружку из чайника горячей воды, протянул пироманту и задумчиво погладил прокуренную бороду. «Сорок й спросил он ни с того ни с сего. «Чего?» — удивился напалом. «Абсорбент, говорю, сорок й «Ага». «Его надо заранее принимать», — неодобрительно пробурчал мужик. «Так усваивается плохо». «А какие варианты?» Пиромант развел в горячей воде белый порошок и тяжело вздохнул. «Придется настойку железного корня колоть». «Возьми». Бородач покопался в обшарпанном саквояже, который давно следовало выкинуть на помойку, и протянул пироманту затнутую деревянной пробкой колбочку. «Добавь раствор, поможет». «И что, само рассосётся?» С сомнением глянул на палм на мужика. «На этой-то стадии до 95% поглощения будет». «Важно», — заявил тот. «Бери, здесь концентрированная настойка железного корня, вытяжка из бархатника и экстракт панциря снежных червей. Никакой химии. Натурпродукт». «Давай тогда попробуем». Тут меня не сильно стукнуло в грудь Я откинулся спиной на стену. Второй удар пришёлся в живот, третий — в плечо. Три попадания семи. Не так уж и плохо, если учесть, что стрелял вслепую. Мать вашу! А вот боли, как ни странно, не было. Просто расползлось по всему телу оцепенение, и стало трудно дышать. Меня подтянуло куда-то во тьму. Подвал остался далеко позади, а голоса, находившиеся там людей, вскоре вовсе превратились в еле слышное бормотание. «Ну нет, так дело не пойдет. Усилием воли я заставил себя очнуться и перевалился на колени. «Так, еще немного!» Послышались удивленные крики. Но дурнота уже начала понемногу отступать, и я вяло отмахнулся от склонившейся ко мне Вероники. «Нормально, все нормально уже!» И в самом деле, приступ закончился так же неожиданно, как и начался. В голове прояснилось, и стало легче дышать. «Хорошо, что таблетку заранее принять догадался, иначе запросто спёкся бы!» Как-никак тому бандиту несовместимую жизнь уронения причинил. А на своей шкуре чужие предсмертные ощущения прочувствовать, но его в топку. Мне одного раза хватило. Чуть пацифистов на всю оставшуюся жизнь не остался. Хорошо хоть пилюли раздобыл. Не живут у нас пацифисты. Живьем их храчат. Ты уверен? Обеспокоенно глянул на меня напалом. Виктор Петрович, вы бы глянули, товарища, а то еще загнется на почве отката. Ну-ка, ну-ка, покажите глаза. Присел рядом со мной бородач и посветил в лицо миниатюрным фонариком. «Елки!» — мотнув головой, зажмурился я. «Предупреждать же надо!» «Так, молодой человек, какие препараты принимали?» «Какие? Какие?» Я вытащил из кармана коробочку с пилюлями и сунул ее химику. «Вот какие!» «Ух ты, мы вышли из бухты!» — удивился бородулин и перевел взгляд на обступивших нас людей. «Все, расходитесь, не цирк чай!» «Алекс, ты установочку уже починил, что ли?» «У меня перекур!» — пожал плечами парнишка в линялой фуфайке и высоких зимних ботинках. «Время не тяни!» — повысил голос Виктор Петрович. «Два часа осталось!» «Алекс, давай займись уже!» — поддержал химика высокий светловолосый мужчина, который, без всякого сомнения, как и встретивший нас Слава Ленев, был колдуном. «Их брата сразу видно, не перепутаешь!» Вот и склонившаяся над генератором защитного поля девушка, точно выпускница гимназии. «Стоп, а немного ли колдунов для обычной бригады ликвидаторов СЭС? Что-то здесь концы с концами не сходятся. Надо бы Веру по этому поводу расспросить». «Да нечего там ремонтировать, Антон, нечего!» Сорвался на крик паренек. «Все внутренности в крошево!» «А ты попробуй!» — рявкнул в ответ колдун. «Шевели поршнями!» «Господин Василенко», — поморщился Виктор Петрович, «не могли бы вы не орать мне в ухо? Учту на будущее!» Буркнул Антон и обернулся к сидевшей рядом с генератором девушки. «Ольга Григорьевна, как у нас дела?» «Внешнее воздействие постоянно увеличивается. Времени в запасе остается все меньше». Глянув на показания какого-то прибора, отозвалась та. «Алекс, выручай!» «Давай, давай, давай Арбайтон Подошёл к пареньку, тип в камуфляжном полушубке и собачьих унтах. Тот самый, который не хотел нас сюда пропускать. «Не раскисай только!» «Да ладно!» Обречённо махнул рукой «Алекс?» и направился к выставленному на пластиковый табурет ноутбуку, рядом с которым валялись какие-то непонятные обломки и усеянные микросхемами электронные платы. «Сколько приняли?» Дождавшись, когда мы останемся наедине, спросил вернувший мне таблетки Виктор Петрович. «Одно утром и одну минут пятнадцать назад. Каткату подгадали. Ну да. К нему самому. А обычная дозировка какая? Раз в три дня, для профилактики раз в день. И помогает?» «Виктор Петрович». Я заглянул в глаза Бородачу и понизил голос. Вы же знаете, что помогает! <свист> смутился тот. Вы зачем о зверин варить начали? Перешел я в наступление. Это не я, <свист> быстро ответил Бородулин. Да перестаньте, вычислили вас. <свист> По этим вот самым пилюлям мы вычислили. <свист> я просто формулу продал. <свист> а какая теперь разница? <свист> <свист> Вы не понимаете, я не занимаюсь наркотиками. <свист> Это просто побочный эффект. <свист> Какой интересный побочный эффект, однако! Не удалось удержаться мне от усмешки. Нагляделся за последние дни. Ладно, попробую объяснить. Виктор Петрович потеребел бороду, потом достал пачку беломорканала и закурил. Как по-вашему действуют пилюли? Да, те самые, которые вы регулярно принимаете. Гасит мой дар, предположил я. Пальцем в небо. Совершенно иной принцип. Бородулин глубоко затянулся, выдохнул вонючий дым и соизволил пояснить свои слова. Нельзя таким образом воздействовать на дар уника. Точнее, можно, да только ничего хорошего из этого не выйдет. Сейчас об этом не любят вспоминать, но лет десять назад проводились эксперименты на людях. Так вот, если заглушить дар, человек умрет. Да ну. Энергетика уника перестраивается таким образом, что становится невозможным абсолютно никакое точечное воздействие. А как же тогда? Вы ведь ясновидящий. Ну, да. В этом нет никакой мистики. Виктор Петрович забычковал папиросу о стену и тяжело вздохнул. «Просто вы на подсознательном уровне ощущаете колебания энергетического поля. Я в курсе. А в курсе, почему случаются откаты? Из-за моего воздействия на это самое поле. Пытаясь достичь нужного развития событий, уник действительно влияет на информационно-магическое поле. Соответственно, происходит энергетический всплеск. Мне говорили, ясновидение служит своеобразным шлюзом. Именно». «Всему виной повышенная чувствительность к энергетическим колебаниям, возникающую в момент использования сновидения», — подтвердил Бородулин. «Поэтому таблетки воздействуют не столько на сам дар, сколько на восприимчивость отдельного индивида к энергетическим колебаниям». «И что с того?» — совсем запутался я. «А то, что многие готовы платить большие деньги за обратный эффект, за усиление своей интегрированности в магическое пространство. Магистр — одна из первых разработок, стимулятор и интегратор в одном флаконе». А зверин — более узкоспециализированный препарат. Позволяет получать энергию непосредственно из силовых потоков. Грубо говоря, рядовые цеховики, отдав свои жизненные силы верхушке, взамен получают подпитку из разлитой в пространстве магической энергии. Уточнил я. Именно. Кивнул Виктор Петрович. Вот только директорат не озаботился провести обследование на предмет индивидуальной непереносимости отдельных веществ. И мы получили то, что получили. Вспышки агрессии, повышенная живучесть. Ай, к тому же часть озверина уходит на сторону», — тяжело вздохнул химик. «А не неподготовленный к притоку энергии человек не всегда способен контролировать свои новые возможности». «Да, теперь понятно, зачем вы всем понадобились», — кивнул я и покачал головой. охо хо «Всем? Вы ведь из дружины?» — насторожился Виктор Петрович. «Или...» «Или, но не совсем». «Как так?» От удивления брови у бородача взлетели наверх. «Вон, видите девушку?» — указал я на Крылову. Все вопросы к ней. А я отдохну пока». Бородулин тяжело вздохнул, поднялся с пола и направился к Вере, занятый разговором со Славой Ленёвым. Пристально наблюдавший за подругой пиромант, сразу успокоился, отошел от костерка и, присев рядом со мной, принялся разглядывать свои припухшие ладони. Походу дело мы крепко встряли». Заявил он, наконец. «Думаешь, а какие проблемы? Берем Бородулина и, как полок снимут, валим отсюда». «Да? Ты вообще видел, что там?» Перман ткнул себе за спину. Творится. Сама стужа пожаловала. В смысле? Чего непонятного-то? Магическая буря, туман, снежные лорды. Настолько генераторы спасает. А сам я слышал, у него энергия на два часа оставалась. Не прорвемся, думаешь? Без вариантов. Вот ведь. И что делать будем? Ну Вот паренёк какую-то шарманку починить должен. Пожал плечами на палм. Вроде есть шанс отсюда свалить. Слушай, а что за фрут этот, Славик? Пользуясь случаем, решил я хоть немного прояснить ситуацию. «Он ведь точно не из этой бригады?» «Нет, не из бригады. Гимназист. Я ксана оттуда. А вы его откуда знаете?» «Одно время на брата его работали». Поморщился пиромант и вдруг оживился. «А ведь это ты точно подметил. Какого рождая тут понадобилось?» «Вопрос». Я поднялся с пола и, стараясь избегать резких движений, направился к копавшемуся во внутренностях какого-то разломанного на куски электронного прибора Алексу. Стоявший неподалеку Антон Василенко нервно сжимал и разжимал правую ладонь, затянутую в черную кожаную перчатку. На левой руке у него перчатки почему-то не было. Эстет, однако. «Дядя, дай папироску, у тебя штаны в полоску». Подошел к бригадиру ликвидаторов Напалм. Антон полез в карман, но его опередил оторвавшийся от ноутбука Алекс. «Угощайся». Достал он из полупустой пачки мятую сигаретку. Меня вдруг кольнуло острое чувство какой-то неправильности происходящего. И я выдернул сигарету, собиравшегося раскурить ее пироманта. Петарда так, вдовесок идет. И сновидение не обмануло. Сигарета и в самом деле оказалась сюрпризом. Петарда! удивился пиромант и без какой-либо заминки выдал. Динамит заложен в папирос, в котором Ганджубас. Он не для антинас и антивас. Опять все испортили, блин. Алекс забрал у меня сигарету и сунул ее обратно в пачку. «А давай него угостим», — предложил Напалм. «Да все знают уже». Отмахнулся паренёк и вновь вернулся к разложенным у ноутбука микросхемам. «Вы чего здесь, мужики, химичите?» Пригляделся я к инструментам Алекса, который снял очки с замотанной изолентой душкой и принялся через лупу разглядывать надломленную микросхему. «Мы пытаемся починить прибор, который позволит отсюда свинтить». Ничего толком не объяснив, Антон Василенко присел рядом с ноутбуком и начал наугад нажимать клавиши. «Да не трогай ты!» — моментально оторвался от лупы паренёк. «Не видишь, не работает!» «Вижу, что не работает!» — невозмутимо заявил бригадир. «А надо, чтобы заработало!» «Да я типа в курсе!» «Через дверь уйти не пробовали!» Указал я на закрывавший дверной проем железный лист. «Раз дым уходит, значит, есть тяга. Если есть тяга...» «Стоит покинуть защитный купол, и все, пипец!» — фыркнул Алекс. «Там интенсивность магического излучения такая, что прибор зашкаливает!» А вроде под землей магические бури не так заметно должны быть, удивился пиромант. Да какая руки-ноги оторвать буря! Выругался, швырнувший поломанную микросхему в дальний угол подвала паренек и указал на коридор, через который мы сюда попали. Буря там! А что тогда внизу? насторожился я. Тоже ничего хорошего, первым ответил бригадир и протянул руку на палму. Антон Василенко. На палм. Евгений апостол, не стал скрывать я своего имени. Алекс Шумов. Начал представлять своих коллег Василенко и указал на парня с карабином. «Семен Марь, с Виктором Петровичем вы уже познакомились. Вместе мы — третья бригада ликвидаторов СС. «Так и эти двое не ваши?» Заранее зная ответ, пиромант обернулся и указал на Славу и Оксану. «Они нас консультируют по профильным вопросам». Ушел от прямого ответа Антон. «Час остался». Будто, почувствовав чужой взгляд, оторвалась от прибора девушка, и невольно я отметил, что она очень даже ничего. Темненькое лицо в веснушках, симпатичное, в общем, даже более чем. Познакомься мы при других обстоятельствах. Ну да ладно. Что у вас тряслось-то? Оторвав взгляд от девушки, потребовал я объяснений. А че б не потребовать? Дознаватель я или кто? На бандитов нарвались. Досальливо поморщился Василенко. Пару дней на одном объекте работали, но ну, они нас и подкараулили. Хорошо, хоть не подстрелили никого. «Нифига себе, не подстрелили!» — вскинулся Алекс. «А если почередь чуть ниже прошла?» «А нечего было в машину лезть». Подошел к нам Лымарь. «Сам подставился». «Да? И что бы мы без моего рюкзака делали?» «То же, что и с рюкзаком», — буркнул Семен. «И так, и так ни черта не работает». «А это Виктору Петровичу спасибо скажу за то, что он на чарафоне потоптался. Словно по блин». «Сам мне под ноги рюкзак кинул». Не остался в долгу, край муха услышавший претензию химик. «Долго тебе еще. уточнил Лымарь. «Долго, недолго. Какая разница уже?» рявкнул Шумов. «Все, приплыли! Чурафон в Крошево!» «Так обойтись без него!» «Как?» «Обкосяк! Придумай что-нибудь! Кто из нас спец по электронике?» «А я тебе как специалист говорю, не получится ничего!» «Успокойся! Сам успокойся!» «Подождите, подождите!» Поспешил я остановить разгоравшуюся свару. «Так ты и чарафон собрать пытаешься?» «Ну так, без него не подключиться!» «А это был обычный чарафон!» Пироман сообразил, что к чему, и сунул в карман руку. Или безвозвратно погиб какой-то уникальный прибор? — Не уникальный, но запасного у нас нет, — буркнул Алекс. — Такой подойдет? Напалым жестом фокусника выудил свой аппарат и предупредил. Только у него батарея села. — И вы молчали? — взвыл Шумов. — Давай сюда, мне еще переходники паять. — спасибо! — хмыкнул Напалм, но схвативший чарафон паренек, его уже не слышал. — Спасибо огромное! Вместо подчиненного поблагодарил пироманта Василенко. «Вы только не мешайте Алексу сейчас». «А то, может, и паяльником огреть», — предупредил Лымарь. «Тут электричество есть», — удивился пиромант. «От батареи черомета запитал», — объяснил, снимая заднюю панель черофона шумов. Все, идите отсюда!» «Ну и какие у вас дальнейшие планы?» Я вслед за бригадиром ликвидаторов отошёл к костру и плеснул в первую попавшуюся кружку кипятка. «Пусть остынет, а то пить охота сил никаких нет». — Ну, — замялся Антон, — мы пока не думали. — Можешь ввести в курс дела, они с нами идут. — Предупредил его Слава Ленёв. «Зачем — Зачем? — несказанно удивился Василенко. — Во-первых, мы элементарно не можем их здесь бросить, — заявил гимназист. — А во-вторых, помощь нам точно не помешает. Стоявший рядом с Ленёвым Виктор Петрович кивнул и бригадир лишь пожал плечами. — Как скажете, — буркнул он, но ничего объяснять не стал и принялся о чем то шушукаться с лыморем. Странные у них какие-то взаимоотношения. И что значит с нами идут? Куда идут? И почему бригадир нас с собой брать не хотел? Сплошные вопросы. Евгений потихоньку отозвал меня в сторону напал: Да? Можешь почувствовать, что там дальше? Указал пироман за дверь. Не проблема, думаю. Я прислушался к своим ощущениям, но ничего подозрительного не уловил. Голова не болит, кости не крутит, сердцебиение обычное. Никаких признаков переутомления или надвигающегося приступа. «Почему бы и не попробовать? Тем более мне и самому интересно». Предвидение лениво заворочилось, будто не успевший толком отойти от зимней спечки медведь. Я приложил ладонь к ржавому железному листу с отогнутым углом, и в тот же миг меня обжигающей пеленой укутал неестественный холод. Стужа нахлынула со всех сторон. Начавший возникать перед внутренним зрением коридор вдруг затянула непроглядная пелена тумана, а волосы на затылке зашевелились и стали дыбом. Чье-то чужеродное присутствие развеяло выскользнувшее за пределы защитного поля ясновидения, и меня заколотила крупная дрожь. «Ты чего?» — удивился Напалм. Я молча стиснул его запястье, и парень, вздрогнув от неожиданности, поспешил высвободить руку. «Холодно, блин!» «Там что-то очень холодное», — поежился я. «Что-то очень холодное и очень большое». «Ледяная пирамида», — подсказал подошедший к нам Антон Василенко. «Та самая?» округлив глаза, ткнул напал пальцем в потолок. «Именно!» «Ух ты, блин!» Только и выдохнул пиромант. «Попали?» «Не понял», — Уставился я на парней. «Какая еще нафиг пирамида? Вы о чем вообще?» Видел, на черный полдень над фортом пирамида летала. Напал, стрельнул у Антона нормальную сигарету и жадно затянулся. «Это она и есть, так?» «Она самая», — подтвердил бригадир ликвидаторов. «Подождите». Пусть это объяснение полностью соответствовало вызванному ясновидением видению, сомнений у меня не убавилось. «В черный полдень не мираж разве был?» «Цитадель это была», — присоединился к нашей компании Слава Ленев. «Летающая пирамида пришельцев с севера. Про мираж мы потом специально слухи распустили». «С какого еще севера?» — не понял я. «Ну, блин, из другого мира, того, к которому приграничу, притянуло», — пояснил гимназист. «Ладно, поверю на слово». Голова у меня пошла кругом. Я глубоко вздохнул и попытался сосредоточиться. Значит, эта цитадель? Да, большая, приличная. А как она в подвале поместилась? Ты понимаешь, передернул плечами Антон Василенко. Это все непросто. Я бы не спрашивал, будь оно просто. Да сбили ее, фуркнул Слава. Гимназиста сбили, а господа ликвидаторы наткнулись и случайно к ней ключи подобрали. И поскольку пирамида искривляет пространство, реального места ей надо совсем немного. Сбили. Получается, маленьких зеленых человечков внутри уже нет? Уже нет. И значит... Я замолчал, пораженный неожиданной догадкой. Вы собираетесь завладеть бесхозным имуществом? Тип того. Алекс оторвался от разобранного чарафона и почесал за ухом обрезком шлифа. Сам понимаешь, такой шанс упускать нельзя. Шанс? Да, шанс. Возможность выйти на новый уровень, получить импульс, который запросят на самый верх, тупо заработать много-много денег. Главное самому теперь клювом не прощелкать. Да уж, покивал я и закинул удочку, а мощная эта штука? Все гимназии сбивали, думая о чем-то своем, машинально ответил Ленев. Замечательно! Просто замечательно! заулыбался я и обвел взглядом ликвидаторов. Господа, а сколько вы рассчитываете за нее выручить?